Глава 12. Суматошное утро. На следующее утро меня ждали, как это водится, две новости – хорошая и плохая. Плохая заключалась в том, что инцидент с Каларисой, королой или как ее там родители назвали, не укрылся от внимания местных папарацци. Не успела войти в столовую, как со своего места подскочила Эдвина. «Так это правда? Ты не обманщица?» Я напряглась, смутно представляя, о чем это она. Любитель разъезжать по дамам на завтрак еще не явился, а потому некому было объяснить, что имеет в виду едвина. Кроме самой едвины. Поэтому осторожно поинтересовалась. Это ты о чем? Я слышала, как шептались утром служанки, а потом вот. Она схватила приготовленную для главы семейства газету. Тут про тебя написали. И не только про тебя. Щуки девочки порозовели. В общем, читай». С этими словами она протянула мне свежий выпуск «Хроник Кармара». Опустившись на свое место, я заскользила по статье взглядом. Увы, первая полоса была посвящена не громкой премьере или какому-нибудь важному событию, произошедшему вчера в столице, а совершенно неважной мне и королек Ларисе. И, конечно же, дракону, которого две дамы якобы не поделили. «Да пусть забирает его с потрохами. На кой мне сдался?» «Через год собирает когда мы с ним благополучно распрощаемся. Едвина в газетах пишет много глупостей. И то, что здесь говорят обо мне и твоем дяде? Хочешь сказать, это не ты ее подожгла?» С явным разочарованием притянула племянница. Я вернулась к статейке. Хоть не скажу, что получал удовольствие от ее чтения. Леди Далагарди в долгу не осталась. На недвусмысленные заявления об измене ответила весьма своеобразным образом. Попыталась испепелить соперницу, причем не взглядом, а в прямом смысле слова. Если бы не подоспевший вовремя виновник скандала, неизвестно, выжила бы леди Ферзен, или еще одна наследница перерожденных отправилась бы к отцам-драконам. Напомним, что на прошлой неделе были убиты два сильнейших дракона, и на саму леди Далагарди дважды совершалось покушение. Но младшая дочь Хэммера Фармера оказалась не из и спокойно разъезжает по городу в компании молодого Ультера или неверного мужа. Более того, как вчера выяснилось, покойный отец зря назвал ее пустышкой. Дар вранвей Делагарди Фармер все-таки пробудился. И весьма опасный, хочу его заверить. По крайней мере, опасный для любовниц нашего ветреного эйра. Иронии была пропитана каждая фраза. И по-хорошему, надо было бы подпалить что-нибудь и этому глашатую правду. Исковерканной, приукрашенной. Из слов столичного писаки выходило, что я намеренно собиралась сжечь Катрину. чфуты кварису Кларису! Каролу. Короче, фанатку моего дракона. Вернее, не моего, но... Все же временно моего. Совершенно запутавшись в собственных мыслях, не сразу обратил внимание на ветреного эйра последний вошел в столовую с классическим выражением на лице. То ли не выспался, то ли драконье чутье подсказывало, что на страницах периодических изданий он не найдет сегодня ничего для себя приятного. «Доброе утро», — буднично сказал я, бросив взгляд на Эдвину. Последнюю, как ни странно, не смутили разглагольствование о любовных связях дядя. Похоже, все ее мысли занимал да Дайранвей. И, наверное, это как раз было и неплохо. Во-первых, в глазах девочки в какой-то веке читалось уважение. Хоть уважать меня за то, что чуть не спалила, хм, соперницу, явно не стоило. И тем не менее, внутри вдруг стало тепло от ее взгляда. Во-вторых, теперь никто не посмеет вякнуть, что я пустышка. Возможно, и найдутся сомневающиеся. Но большинство, уверенно, признают Ранвей равной. А это не могло не радовать. Ну и в довершине ко всему – ветреный эйрэм. Все-таки большинство шпилек и копьев были направлены в адрес дракона. Заслуженно. И я решил что не стоит ничего подпаливать по папарацци. Пусть живет дальше. Добрые, ответил Эндер с таким видом, словно за ночь убили еще пару десятков ультров. Сел за стол, сам налил себе кофе, не дожидаясь служанки, и принялся завтракать, старательно делая вид, что слева от него не лежат любимые хроники Кармара. Не выдержав, и Эдвина осторожно поинтересовалась. «Не будешь читать?» «Некогда». Дракон лишь мельком взглянул на газету и невольно поморщился, явно прочтя заголовок самой важной на сегодня хроники. «Пламенная драма в столичном театре». Племенница разочарованно вздохнула. «Там говорится о ранвей и о ее Даре. А еще...» Не сдержавшись, девочка хихикнула, но, поймав суровый взгляд дяди палача, вынуждена была примолкнуть. Правда, ненадолго. И минута не прошло, как она весело попросила, обращаясь ко мне. «А покажешь еще что-нибудь? Поджигать ничего не надо, дяде не понравится». Хитро на него покосилась и тут же добавила. «Ну вот, например...» «Можешь придвинуть ко мне сахарницу?» Я мысленно выроглась и почувствовала на себе пристальный взгляд дракона, который, несмотря на свои пристальные взгляды, отрываться от завтрака и приходить мне на помощь не собирался. Пришлось самой выкручиваться. Признаться, я все еще учусь контролировать дар. Не всегда получается с ним совладать. В основном силы пробуждается, когда я испытываю сильные эмоции. Вот как вчера. А когда я спокойна? Удивительно. Но вместо очередного разочарования в тюте, я увидела в глазах наследницы фармера в понимании. «У меня то же самое», — со вздохом признался Эдвина. «При месте левин приходится себя прямо-таки сдерживать. А вот в другие моменты... Учитель Сталит говорит, что это нормально, когда дар только раскрывается. Он как маленький дикий дракончик. Глупый, непослушный, своевольный. Тебе б тоже походить на его занятия. Жаль, ты для них уж слишком старая. Почувствовал, как губы сами собой растягиваются в улыбке. Сказано это было не со зла. Девочка искренне считала, что ее тетя, разменявшая третий десяток, уже находится в том возрасте, когда учиться чему-либо слишком поздно и еще пару годков и можно будет смело отправляться на погост дядя может покатаемся сегодня в гридвинском парке сменила тему племянница по такая хорошая а мне не надо ни с смести левин заниматься ни в госпиталь последний раз мы там были еще летом заранее предчувствуя какие эмоции вызовет в девочке ответ тендера я пожалел что не закончила завтракать раньше избежать бы сейчас куда нибудь словно отвлекаясь на мои мысли «В столовую вашего служанка?» «Ваша светлость!» Обратилась ко мне с коротким книгсоном. леди Флеминг интересуется, могли бы вы ее принять?» «Шанет? С утра пораньше, без приглашения?» «На такое были способны только она или Дана Левенштерн?» «Можно было, конечно, сказаться больной, пусть бы катила себя обратно. Но тогда не получится сбежать из гостиной. Лучше уж и двина пусть злится на Эндра». У нас с ней только начались завязываться нормальные отношения. «Проводи ее в гостиную», – ответил я, сдергивая с колени салфетку. Извинилась перед стабильным мрачным драконом, улыбнулась предвкушающей приятный день племянницы и отправилась привечать в лучшую подругу Ранвей. Последняя уже успела переместиться в гостиную и теперь, сидя на диванчике, бросала по сторонам взгляды. При меня Шенет поднялась и раскрыла руки для объятий. «Ах, дорогая, это так ужасно! Представляю, каково тебе сейчас!» Я позволил себя обнять, и, подражая Шанет, поцеловал воздух возле ее лица. «До сих пор не верится, что Эндер — твой Эндер!» «Все в порядке!» — с трудом получилось выжать из себя улыбку. «Да какой там в порядке? Он тебе изменяет!» — сплеснул руками Климинг. «Мы вчера все обсудили. У меня ведь долгое время не было!» «Но ведь он был в курсе где-то, и что с тобой?» – ретела-перевела подруга. «Я бы еще могла с тобой согласиться, если бы он, как и все мы, считали тебя погибшей, а так?» «Нет, не могу простить и понять». «Можно подумать, да Лагарди изменял лично ей, а не мне». «Ну, то есть, не Ранвей». «Как ты помнишь, я тоже не без греха», – с усмешкой сказал я. И внимательно посмотрела на Флеминг, ожидая ее реакции. Та вернулась на диванчик. «Вот тебе, милая, как раз понять можно. Сможно поротивиться таким чувством какие были у тебя к... нему? А что сейчас?» Дам скинула на меня заинтересованный взгляд. «Вчера мне показалось, что ты нас избегала. Или избегала только Вольмара? Вас всех и каждого в частности!» Не дожидаясь, когда ей ответят, Шанет продолжила. «Понимаю». Ты пытаешься построить семью с Довагарди, а Вольмар одним своим видом напоминает о том, что между вами было. сумасшедшие чувства Признаться, я иногда даже тебе завидовала. Она меланхолично вздохнула. Помнишь, когда вы сбежали на выходные в провинц? И это за неделю до свадьбы. Думала, ты уже не вернешься, не выйдешь замуж за Довагарди. Помнишь, эту ваша поездку полную мгновений любви и страсти? Она пытливо посмотрела на меня, и я неуверенно кивнула. В ответ Шанан тихонько усмехнулась. «Вы были красивы парой, Ранвей. Такие чувства не забываются это ее игра в «Помнишь, не помнишь» вернула меня в странный сон с пугающей маской. Мелькнула мысль спросить. А вдруг это было не сном, а явью? Но что-то внутри тревожно звякнуло, побуждая остановиться. Извини, Шанет, но я не могу сегодня уделить тебе много внимания. У нас с эндером были планы. С изменщиком? В племень презрительно фыркнула. Но все же поднялась следом за мной. Ну, раз так, значит, не буду тебя задерживать. Она снова шагнула ко мне, чтобы одарить поцелуями возле щек. Помни, дорогая, если тебе когда-нибудь захочется поговорить, о чем угодно. Я в твоем полном распоряжении. «Мне ты можешь доверить, все самое сокровенное!» Кивнув, я позвала служанку, чтобы проводила леди Флеминг отсюда куда подальше. Когда за гостей закрылись двери, бросила взгляд на часы, мерно текущие над камином, и постаралась выбросить болтовню Шанет из мыслей. Сосредоточилась на насущном. поездке в Корвин и допрос у покойницы В холле Шанет столкнулась с драконом о чем я узнал уже от самого дракона, когда мы отправились в Корвен. Что называется, почувствовал себя преступником. Пробормотал Далагарди, выруливаясь с нашей тихой улочки на более оживленную и мгновенно окунаясь в шумную атмосферу Грацвига. Не преступником, а изменщиком, справедливости ради отметила я, а потом, не сумев укротить свой длинный язык, добавила и обманщиком. Интересно, когда я успел обмануть леди Флеминг? Мрачно усмехнулся Эндер. «При здесь Шанет?» «Я говорю о себе». Делагарди покосился на меня с таким видом, словно хотел сказать, что его мнимая жена слегка забылась. Я так не считала, а потому решила внести в наши отношения сугубо деловые. Ясность. «Твоя любовница вчера пыталась меня унизить. Уверена, будь на моем месте настоящая Ранвей, и у нее бы это получилось». Но что-что на разборке со всякими шало дамами. Я не подписывалась. Пальцы дракона жались на руле с такой силой, что стало даже немного тревожно. А мы вообще сегодня выйдем из города? Корола не моя любовница. Хочешь сказать, этот ферзь в шелках все придумала? Хочу сказать, что наши с ней отношения закончились задолго до того, как я познакомился с тобой. А в этот понедельник что было? Не стоило, но я продолжала допытываться. Нет бы язык прикусить, но почему-то было важно услышать ответ. Одолела ностальгия? И снова пауза. Длинное такое молчание. Весьма и весьма раздражающее. Я заезжал к ней, чтобы поговорить о тебе. Наконец признался палач. Точнее о ведьминых каплях. Всего лишь поговорить? вон оно как. Ты подозревал свою бывшую лю... «Нет, не буду произносить это слово. От него даже становится немного тошно». Зелья и двини подбросились с запиской, якобы от короллы. Уже позже мы узнали, что за день до этого приезжала помощница-портнихи, которая принесла капли, вместе с запиской. Я покусал нижнюю губу. Если бы не было известно об участии погибшей помощницы, я бы тоже подумала на королу Даже без всяких записок. Уверена, эта дамочка способна на многое. «Непонятно, на кой Харк она в прошлом сдалась дракону?» «Именно в прошлом, потому что...» «Дракону я сразу поверила». «Уж лучше верить ему, чем какое-то скотчное особое». «Всего этого можно было избежать, будь ты со мной откровенен». «А как насчет тебя, Женя?» С усмешкой покосился на меня Эндер. «Сомневаюсь, что ты со мной полностью откровенна. И все мне рассказываешь». «Душа». «Например, я так и не услышал от тебя о том, что произошло в театре. Или в тебе ни с того ни с сего пробудился еще один дар, в чем я очень сомневаюсь. Или свечи вдруг сами собой научились выскакивать из канделябров, что, согласись, тоже странно. Или он негромко хмыкнул. Вернулась твоя Вильма. Но ты мне ни вчера, ни сегодня не сказал ни слова. Потому что вчера была смертельно на тебя обижена, и лишь сегодня...» Сейчас, узнав правду, немного отошла. Не дожидаясь ответа, дракон поинтересовался. Она сейчас здесь? Нет, но обещала присоединиться. Собравшись с мыслями, я рассказал о появлении Вильмы и ее коротком отчете о мире Зазеркалия, о таящихся в нем бесплотных вампирах, одного из которых мы с центром едва не пригласили. Получается, тень или тени, что следовали за искаженными, пришли оттуда? Не сводя с дороги взгляда, задумчиво про ранний ООН. Твоя подруга утверждает, что они не могут приходить в наш мир по своему желанию. Значит, их кто-то пригласил. Может, сами искаженные? Неуверенно предположила я. И вдохновленная своей версией продолжила. Может, они и потому и стали искаженными? Тени свели их с ума. И наделили нечеловеческой силой? С сомнением протянул Ультер. Искаженными не становятся по щелчку пальцев. Нужен эликсир на основе огненной крови». «Но ты же сам говорил, что в крови наших жмуриков, ну, то есть искаженных, никаких эликсиров не обнаружили. К тому же каждый, кто их принимает, оказывается под пристальным наблюдением. Но не Келлер, не этот второй в списках принявших не числились. Разве не так?» Да, Гордин их очагивнул. тем не менее, сечки случаются». Даже те, в ком раскрывается магия, и на первый взгляд кажется, что с ними все в порядке, со временем могут заболеть. Уже не говорю о подпольных, запрещенных в кармаре зельях, изготавливаемых непонятно где непонятно из чего. Еще одна усмешка и тихие слова. Иначе бы на мультером Было не за кем охотиться. Я ничего не ответила. Просто пожал плечами и подумал о том, что будь так называемая чудо-ехенция чуточку дешевле, и люди не вливали бы в себя неизвестного происхождения пойла в надежде обрести дар и, как результат, изменить свою жизнь. Пусть не каждый одаренный в этом мире причислялся к элите, но если у тебя есть сила, даже самая посредственная, перед тобой открываются многие перспективы. Маги везде востребованы, не только в карморе, во всем мире. Жаль, на драконов угнанная кровь не действует. Если бы это было так, уверенно отец Ранви не побоялся бы рискнуть жизнью дочери. И влил по пару-тройку эликсиров. «Далеко до Коровина?» Спросила я, когда городские пейзажи сменились уютным пригородом. Маленькие домики с где-то еще зелеными, а где-то уже ухровыми присадниками. Широкие проселочные дороги и поля. В этот погожий осенний день, щедро залитые солнцем. Сразу вспомнился Двина и ее надежда на приятную субботу в компании дяди, которым я, получается, помешала. Пару часов. Эдвин меня, наверное, снова ненавидит. Нет, потому что я пообещал, что завтра буду в полном ее распоряжении. И ты, надеюсь, тоже. Кроме конной прогулки, она стребовала с меня поход по магазинам. Семейный день. Я кивнула. От работы не отлыниваю. А Эндра его племянница – моя работа. Пока ехали в Корвин, я все ждала, что появится Вильма. Но ее день был не ни видно, не слышно. В голову уже начали лезть тревожные мысли. Мало ли, куда за это время в лес неугомонного духа. К счастью, на подъезде к нужной нам деревушке Вильма изволила объявиться. Вынужднула прямо из панели управления машиной, оснащенной всевозможными рычагами и кнопками, и весело спросила. «Ну, что я пропустила?» С трудом подавила желание схватиться за сердце. Вместо этого лишь вздрогнула и осуждающе посмотрела на старушку. «Я же просила вот так не появляться». А та, переместившись на заднее сиденье паромобиля, с божным раскаянием сказала. «Ну, прости, милая. Просто меня со вчерашнего дня переполняют эмоции. И подумать не могла, что так сильно соскучилась по этому миру. Не во стольких местах еще надо побывать. Столько увидеть. Но главное, конечно, ты и ваша с драконом романтическая поездка». «Она не романтическая. Начала бы я» но тут же умолкла, напоровшись на взгляд того самого дракона. «Здравствуй, Вильма». Будничным тоном, словно всю жизнь общался с духами, поприветствовал он мою подругу. Всего два коротеньких слова, а тень уже успела устушеваться. «Ибо рад видеть особенно», — выдохнула анатомно. «Так и передать?» Старушка смутилась еще больше. «Ну тебя, Женя, я просто...» «О чем вы говорите?» — вмешался Эндер. «О драконах и их влиянии на легковозбудимые эфемерные сущности», сказала я, и Вильма в ответ возмущенно запыхтела. «Угу», переспросил Далагарди, но объяснений так и не дождался. Бросив взгляд на улочку, по которой мы проезжали, я на какое-то время позабыла и о нём, и о Вильме. Ну, прямо как кадры из старых английских фильмов. Именно в такой деревушке я мечтала когда-нибудь купить дом. Спокойный, уютный, гостеприимный. Выложенные серым камнем невысокие заборчики огораживали ухоженные огороды и одноэтажные домики. Калитки и ставни каждого были выкрашены в разные цвета. Где-то зеленые, где-то синие, красные или оранжевые. Мы остановились возле небесно-голубой с металлической табличкой, на которой было выгравировано «Мейстер Миссис Эйроу». Обнаружив, что калитка не заперта, вошли в аккуратный дворик, явно халимы своими хозяевами, и увидели женщину, развешивающую между двух порыжавших яблок свежевыстиранное белье.